Глава тридцать девятая. Юлия пошатнулась. Она не позволила себе даже десяти секунд отдыха. Кашляя и задыхаясь от изнеможения, она подтянулась вверх, уцепившись за руку Даниэля. Сейчас ей пришлось ухватиться за раму раздвижной двери, чтобы снова не упасть. Ее спаситель стоял рядом на тот случай, если понадобится снова подхватить ее на руки. «Где она?» — прохрепела Юлия. Она накричалась до хрепоты. Ее пальцы побелели, так крепко она цеплялась за поручни. Ноги дрожали, и она чувствовала, как на коленях набухали гематомы. Она разбила их до крови аборт, от напряжения до крови искусала губы. Только сейчас она почувствовала привкус крови во рту. «Где моя дочь?» Она показала на пустую кровать. «Где?» — крикнула она в лицо Даниэлю, однако капитан лишь пожал плечами. «Где?» Майор же пришли как можно быстрее. Он показал на загорелого офицера с растрёпанными светлыми волосами, стоявшего в проёме двери лизиной каюты. Правда, при более пристальном взгляде на него казалось, что тем не менее каждая прядь его волос занимала своё строго определённое место. Это Вейт Яспер, один из офицеров нашей службы безопасности, представил его Даниэль. «Я все здесь обыскал», — с важным видом заявил красавчик. Как будто для обыска каюты площадью 13 квадратных метров в поисках девушки и подростка требовалась подготовка на уровне агента ФБР. У Уэйта были красивые голубые глаза с остальным отливом, обрамленные светлыми ресницами, которые были более пушистыми, чем волосы на голове Даниэля. Уэйт казался по меньшей мере килограммов на 10 легче, чем капитан, и тем не менее он выглядел физически значительно крепче его. Здесь в каюте её нет, подтвердил очевидно. Дверь в ванную комнату была приоткрыта. Межкомнатная дверь всё ещё была заперта на задвижку, а под кроватью Юля уже и сама посмотрела. Вы не заметили её в коридоре, спросила она. Возможно, всё это только глупая шутка. Может быть, Лиза сбежала, когда услышала, что я хочу войти к ней. Нет, Даниэль и Вася синхронно покачали головой. И это было бы вряд ли возможно. Заметил Вайт Еспер и показал на дверь. Несмотря на охватившую её панику, Юлия сразу поняла, что имел в виду офицер службы безопасности. Предохранительная цепочка, она болталась рядом с дверной рамой, сорвана, вырванная с корнем. Даниэль был вынужден сорвать её, когда они ворвались в каюту, поскольку Лиза заперлась на цепочку изнутри, точно так же, как она заперла на задвижку межкомнатную дверь со своей стороны. Нет. Юлия прижала обе ладони к рту и прикусила пальцы. Она снова повернулась к балкону. Здесь имелось только две двери, через которые можно было покинуть каюту, и ни одной из них Лиза не воспользовалась.